Она невольно покосилась на Кайра, сидевшего рядом, и точно так же слушавшего беседу Роса с капитаном. Ну вот, глаза восторженно горят, и застыло в них немое обожание. Проклятие! Все вокруг ослепли и разучились видеть откровенное манипулирование. «Не верьте глазам своим!» – хотелось крикнуть мистерс Эрмаат. Очень громко крикнуть, чтобы вспугнуть стаю воронья, обсевшего ветки старых вязов. Пускай бы кружили над каналом и орали «Не верьте, не верьте, кра! Вовсе он не лучащийся интересом всезнайка, он угрюмый молчун и к тому же мизантроп. Достаточно хотя бы раз взглянуть в глаза этому человеку за миг до того, как при помощи волшебного медальона к нему возвращается память. В эти узкие, волчьи, безумные глаза. Именно тогда душа Роса Джевинджа открыта настежь. «Надо что-то придумать по поводу головной боли. Сойдем в бреу, обязательно схожу, как птекарю», сказал Кайр, доволь налюбовавшись своим кумиром. «И от боли в желудке поглядите что-нибудь подходящее», попросила Фейм. «У вас желудок болит?» заботился юноша. «Не у меня, а у нашего милорда. По утрам. И тошнит еще». «О -о -о изумился Кайр. «А он не жаловался?» И не пожалуется, потому что стыдится слабости и ненавидит боль. И тем не менее, вздохнула вдова, я слышала, сок подорожника хорошо помогает. Думаете, у милорда язва? Думаю, милорд наш не чает живым добраться до эроферена, мысленно добавила Феймрил. Откровенно говоря, она весьма смутно представляла себе, что они станут делать в Брио. Но кроме визита в аптеку. Рос собирался нанять катер и по реке добраться до столичных пригородов. «Не переживайте, мистер Джайдов», – уверенно заявил студент. «Я бывал в Брю, Там всегда можно найти свободную посудину, чей хозяин за не слишком большую плату отвезет вас хоть в шиетру. «Я что, уже вслух разговариваю?» – сварливо полюбопытствовала та. «Или вы мысленно учились читать? На ком же еще согнать зло, как не на мальчишке?» «Нет, я слышал, как вы спорили с милордом», – смутился Кайр, опустив зеленые очи долу. Что правда, то правда. С Росом они спорили неоднократно, поочередно цепляясь друг к другу по мелочам и по-крупному. Все пять дней пути. В промежутках между ссорами старались лишний раз не разговаривать и не смотрели в сторону оппонента. Фейм бесила ничем не подкрепленная самоуверенность Джевинджа а его доводили до бешенства любые попытки женщины обсудить детали предстоящего поединка с заговорщиками. «Не показывай несведующему половину дела!» – проборчал роз. Мистрис Эрмад проглотила эвфинизм дурака и честно попыталась изобразить женское смирение. «Я хочу иметь хоть какое-то представление о ваших намерениях, милорд. Вдруг я смогу подсказать что-то дельное?» – проворковала она. А так хотелось отвесить ему пощечину, просто руки чесались. «Да поймите же вы, до тех пор, пока мы не вернем мою память, загадывать что-то бессмысленно!» – кричался Джейвич. «Единственный способ противостоять государственной машине – это отсутствие всяких планов. Потому что стоит заговорщикам подключить к делу тайную службу – все, считайте, мы пропали!» «Так почему же они до сих пор вас не нашли, если это так просто?» Не вижу логики. На этот счет у Роса существовала своя теория, согласно которой заговорщики осуществили довольно-таки хитроумный план, заменив настоящего лорд-канцлера самозванцем. И так как тайного брата-близнеца у Джеведжа не имелось, а в лицо его знали очень многие, то в ход пошла мания куда без нее в таком деле. Что если на самозванца наложили чары, меняющие внешность? «А так оно и есть!» «Это называется подменная личина», — согласно кивнула Фейм. «Чтобы она действовала, чтобы кто-то мог прикидываться мною, я должен быть жив, не так ли?» «Верно. Но разве не проще было бы просто держать вас в заперти? Зачем такие сложности со стиранием памяти?» «А вдруг это еще одно условие при наложении личины?» — не унимался лорд-канцлер, кружа вокруг собеседницы, не в силу скрыть волнения. Самозванец должен ведь, помимо всего прочего, худо-бедно, но разбираться в тех проблемах, которые ставились передо мной, как перед канцлером и советником императора. Что если часть моей памяти, хотя я плохо себе представляю, как бы это вышло, и если частью моих воспоминаний, например, с помощью такого же медальона, он поглотил пальцами наследие мэтра Амрита, пользуется другой человек, только думаю, что-то у них пошло не так. Где-то имелся серьезный просчет. Возможно, я просто сбежал, а найти человека, себя не осознающего, как утверждает Кайр, магическим способом невозможно. Для чародеев я невидимка, для тайной службы – цел и невредим, сижу в своем кабинете. В том, что заговорщики попросту не отважились на риск похитить и прятать где-то Роса Джевиджа, Фейм нисколько не сомневалась. Он бы нашел общий язык с тюремщиками, очаровал бы их речами и в конце концов переманил на свою сторону. У него есть тайное и непобедимое оружие, отлично подвешенный язык, великолепное образование и потрясающая улыбка. Не переживайте, Феймрил, я все как следует продумал и вовсе не собираюсь держать вас в неведении. Просто еще не время обсуждать детали. А вдруг вы забудете... «А вдруг амулет мэтра Амрита испортится раньше времени? Что я буду делать с вами беспамятным и беспомощным?» Настойчиво вопрошала мистер Стермаат. «Пристрелите!» – снисходительно улыбнулся Рос. «Фу, идиот!» – возникдовала Фэм. «Да ты издеваешься надо мной, негодяй! Ты не хочешь подвергать свое отчаянное самоубийственное предприятие риску и страхуешься на случай, если я попадусь и этом твои планы!» Акция в духе старины Джейвиджа – верить в жизнь, но не доверить замысел. А попросту говоря, использовать слепую. На самом деле, Фейм выводила из себя сознание того, как вся ее жизнь и будущее зависит от воли и желания другого человека. Человека больного и угасающего прямо на глазах. Или он думал, будто она не видит того, как он корчится во сне от боли. И ведь не скажешь, рос! Пожалуйста, ну хоть чуть-чуть доверяйте мне, если уж все в моей судьбе теперь зависит от вас. Последний шлюз перед прибытием в Брю, плутовка прошла довольно быстро. Очередь оказалась не так велика, как предсказывал капитан. Еще до полудня судно вошло в шлюз, и при выйти закрывающихся верхних ворот отделяющих камеру от верхнего бьефа, сноска, бьеф, уровень воды за пределами шлюзовой камеры, верхний и нижний конец сноски. Россу пришла на ум аналогия с собственной странной судьбой. Точно так же плотно затворена для него память о прошлом. И точно так же, как это каждый раз делают механизмы, управляющие щитами-заслонками водопроводных галерей, соединяющих камеру шлюза с нижним бьефом, ночью воспоминания водой утекают куда-то на другой уровень. Джейвидж бессильно скрипнул зубами. Он устал себя жалеть. Он устал терпеть и надеяться, потому что просвета, в череде неудач, не увидеть даже с лупой. Потому что уже первый день Ариса месяца. И потому что тошнит в прямом и переносном смысле от бессилия перед собственной телесной немощью камере шлюза убывала мутно-коричневая бурлящая вода, быстро выравнивая уровень с нижним биефом. Вместе с ней опускалась баржа. «Не бойтесь, господин Джейдов, скоро будем в брио. Сейчас ворота откроются, вон уже сигнальщик симофорит, успокоил пассажира капитан, принимая его нервозность за недовольство. «Но, по-прецепт, я еще успею?» «Вполне», – согласился господин Ганши. Нет нужды лишний раз привлекать к себе внимание стражи порядка видом разбойничьей физиономии. Казалось бы, такие простые привычки – умывание, чистку зубов и бритье, но без ежедневного и неукоснительного их соблюдения легче легкого опуститься до уровня скота и утратить человеческое достоинство. Пускай вокруг война, чума и светопредставления мужчина должен блести себя в любой обстановке. Посему, прежде чем баржа пришвартовалась к пристаням Брио, Джевич успел аккуратно соскрести щетину со щек и подбородка, и, кроме того, снова умудрился цапнуться с Фейм. На этот раз все началось с обсуждения источника средств к существованию и предстоящих трат. Наем самоходной лодки по самым скромным подсчетам обходился в кругленькую сумму, и в любом случае бралась она из кошелька Фейм. А раз так, то мистрис Ирмаат считала справедливым, если она сама будет решать, какое из украшений отдавать скупщику, а какое – попридержать до худших времен. Рос, в общем-то, и не спорил, но от одной только мысли, что он находится у женщины на содержании, накатывала удушающая злость.